Глава 25 Небо темнело быстро, над лесом поднимался пока еще прозрачный круг луны. Кровавые снежинки двигались верхом по широкой дороге. Их ждало следующее задание в Кридере. Там они и собирались заночевать. Алекс надеялся, что эта деревня не подверглась нападению, как табор, и там найдется, где переночевать. «Капитан, я до сих пор удивлена», — заметила Ребекка. Алекс скосил взгляд за спину. Бронзовое лицо Венгера напоминало «боевую маску забрала». Мальчик не только выглядел античной статуей, но и сильно потяжелел. Когда он взбирался на мышонка сзади Алекса, конь приднул ушами, конские мышцы натужно напряглись, сама животина даже чуть присела. «Да, мышонок тоже», – заметил Алекс, сочувственно погладив по гриве своего четвероногого друга. Венгер всех поразил, никого не пожалел. «Да сейчас я не о нем, а о вас, капитан», – вставила Ребекка. «Я», – опешил Алекс, – «это из-за моей скромности?» «Из-за вашей удачи», – заметила Ребекка и положила руку на карман кожаной куртки. Там выпирала горка магических сердец. Леди мечтательно улыбнулась. И щедрости». Алекс удивленно посмотрел на нее. она тут же вскинула подбородок и перевела тему. «Так вот...» «На моей памяти вы первый, кому выпало сразу столько ингредиентов». «Это необычно. У других авантюристов шанс получить ингредиент гораздо ниже». «Правда? Ну, тогда нужно использовать мою удачу по максимуму», сказал Алекс. «И как же?» – с любопытством спросила Ребекка. «Много монстров», – протянул Венгер. «Верно», – согласился Алекс. «Нужно убивать много монстров». Этому пути они сейчас исследовали. Когда закончилась бойня, В таборе снежинки пробыли недолго. Быстро собрали лут, затем Алекс разделил ингредиенты поровну между собой и Ребеккой. Венгера в этот раз обделили, игнорируя его щенячьи глазки. «Хватит ему на сегодня того большого сердца, а то еще что-нибудь слипнется или заржавеет». Затем угостились скудной снедью деревенских, немного перевели дух, вытерпели прощальное объятия с Хезер, на котором Алекс совсем не настаивал, но пришлось... И снова деревья потекли в обе стороны, исчезая за спиной, как призраки. «Венгер», — обратилась Ребекка к бронзовому мальчику, — «ты рассказывал, что жил с другими детьми. Они тоже были такими же особенными, как ты?» «Да», — кивнул он и, подумав, сказал, — «нет». Алекс с Ребеккой переглянулись. «Тогда или нет?» Мальчик лишь пожал плечами, затем помолчал некоторое время. «Непонятно», — выдал наконец. «Не расстраивайся», — поддержал Алекс, — «нам тоже». Небольшой лесок расступился, открылась широкая поляна, на которой поместился бы целый город, пускай и средневековой, не то что деревня. Эта деревня была опять разрушена. Ворота снесены вместе с частью частокола, пустые дома взирали выбитыми дверями и окнами, вдали небо заволакивают клубы темного дыма. А самое странное — вокруг никого, ни людей, ни монстров. «Ммм, а в этом краю, что ли, каждая деревня — это локация опасного квеста?» — спросил Алекс. Он-то надеялся на ночлег и теплый прием, а потом поутру свежими силами взяться за гнездо красунов неподалеку. Не каждая, конечно, обиделась за свои земли Ребекка, а потом вздохнула, но теперь, похоже, многие. «И главное, всегда вовремя, будто нас специально ждут», — пробормотал Алекс. «Знать бы, где кнопка «Отписаться от рассылки» давно нажал бы». Венгер раздул бронзовые ноздри, с шумом вдохнул. «Монстр! Пахнет!» «Конечно, монстр!» – не удивился Алекс. «Другого здесь не жди!» «Следы свежие», – сказала Ребекка, присев на корточки и потрогав землю. Бежали и люди, и красуны. «Но от кого?» Вместо ответа Алекс призвал из башни стужу. Та оправила настовый подол платья и вгляделась в прореху снесенного частокола. ранг, молвила она. «Надо уходить!» – сразу сказал Алекс. «И еще пару людей, безранговых. Похоже, их скоро сожрут». «Нельзя уходить», — сразу сказал Алекс. «Почему ты так думаешь?» — испуганно спросила Ребекка. Стужа посмотрела на юную леди, как на микроба, потом на Алекса с выражением, дескать, с кем же ты водишься, но ответила. «Они не двигаются. Возможно, людишки лежат под завалом обломков либо загнаны в угол. Де ранг медленно, но верно движется в их сторону», — Стужа сделала предположение. Возможно, на запах человечины. Получается, пробормотала Ребекка, сначала на деревню напали красуны, но пришел этот Деранг и всех распугал, и людей, и монстров. Теперь он бродит между домами и ищет выживших. И скоро найдет, ухмыльнулась Стужа. Алекс дернулся, как ужаленный. А вдруг там дети? В любом случае он не мог оставить на съедение твари несчастных, но и свою команду не бросит на смерть. Но что делать, решение пришло в голову мгновенно. Алекс призвал зефирку. Присев на корточки, ласково погладил альбиноску по голове: Беги в деревню и вымани огромного монстра туда. Он указал на лес справа от деревни. Монстра, не бойся, сладкая. Как только выбежишь, я тебя сразу отзову в башню. Поняла? Крыска кивнула и резво побежала в деревню. Время словно застыло. Снежинки напряженно вглядывались в дыры на месте упавших кольев. В плане было много, но. Например, монстр мог вообще не повестись на крыску. Сядьте на всякий случай вседло велел Алекс: Стужа, побудь еще, пожалуйста, здесь, я отзову тебя сразу, как только станет опасным Ро! -о -о Грохот сотряс землю. Целые колья чистокола взорвались с треском молний. Наружу шагнул огромный пятиметровый медведь. Туша покрыта мохнатой шкурой, в которой каждый волос – это маленький язык алого огня. Толстые, как бревна, лапы были увенчаны дымящимися черными когтями. «Опасным? То есть уже?» – усмехнулась тужа. «Лучше не надо. Мне очень интересно, что будет дальше». «Это медвежуть!» – закричала Ребекка, легко вскакивая в седло. «Капитан, надо отступать!» «Уходим!» – крикнул Алекс, натягивая поводья чтобы удержать нервничающего мышонка на месте. «Венгер, живей!» Он завертел головой. Зефирки нигде не было видно. Но он все равно бросил команду отзыва крыски. «Даст бог, она цела!» Венгер, наконец, взобрался. Алекс почувствовал, как мышонок под ним чуть осел под тяжестью мальчика. «Ра!» Медвежуть, упав на четвереньки, прыгнул через груду обломков и рванул к снежинкам. Стволы деревьев закачались от поступи медвежьих лап. «Капитан!» – в ужасе затряслась Ребекка. Монстр приближался. Следом за ним в воздухе стелился горящий шлейф, словно за кометой. А Алекс еще даже не повернул коня. «Быстрый!» – без капли участия заметила стужа. «Вам не убежать!» Толстая горящая морда смотрела точно на Ребекку, да и вся туша была нацелена прямиком на леди. «Почему она?» – мелькнула в голове Алекса неожиданная мысль. «Любая корова в поле!» «Любая доходяжная лошадь, да что там, любая коза сочнее в пять раз!» Но нужно было что-то делать, иначе их просто снесет, как тот забор. «Ребекка, ослепление!» – приказал Алекс, вынимая меч из ножен. «Венгер, спрыгивай!» Мальчик бахнулся на землю, а стройное тело Ребекки наполнилось ослепительным светом, будто включили люминесцентную лампу. Эффект вспышки оказался неожиданным. Пасть медвежути раскрылась, и из нее выпорхнуло черное облако. Оно приняло форму нетопыря. Блеснули, как два агата, влажные черные глаза. Затем летучая мышь втянулась обратно в глотку чудовища, и монстр продолжил бег. «О, это интересно», — сказала стужа. «Еще один паразитический демон. Тебе очень везет, девочка». Ребекка вздрогнула. Лошадка под ней испуганно оглянулась на хозяйку. «Стужа, мороз!» Алекс толкнул коня пятками в бока. Мышонок тут же сорвался в голоб. ребека агонайзеры!» Воздух засвистел в ушах, Алекс понесся к огненному мишке размером с танк. Он не рассчитывал на чудо, с детства не верил в Деда Мороза и фэншуйские советы по ящику, но ломанулся, очертя голову с железной палкой наголо. Справа мелькнули стальные полосы. Это цепи опередили его и ударили в медведя. Монстр замешкался на секунду «Успеть бы!». Алекс взмахнул мечом так, как рубил головы простым красунам. Клинок уперся в огненную шерсть, увяз, как вилы, в стоги сена. Алекс попробовал замахнуться, но секунда закончилась. Огненная лапа взмыла вверх, словно лавина лесного пожара. Сокрушительный удар снес его с седла. Алекс перевернулся в полете, ударился спиной об землю, и изо рта вырвался стон, а медведь снова замахнулся. В последний миг Алекс успел откатиться. Лапа обрушилась, едва не пробив в земной тверди каньон. Горящие комья глины шипели, затвердевая. Девушки не стояли в стороне. Цепи продолжали спутывать медвежутя, а ледяные обстрелы стигать белой дробью. Но монстр будто их не замечал. Толстая лапа снова взмыла вверх, разрывая стальные звенья, словно шерстяные нитки. Мир застыл. Алекс смотрел в жуткую звериную морду, в черные бусинки горящих глаз. Отчаянно хотелось зажмуриться, но он сдержался и бросил меч в нос чудовищу. Клинок отскочил от гигантской черной сопелки, даже не поцарапав. «Вот же хрень!» – разочарованно пробормотал Алекс. «Серьенессен!» – вдруг раздался удивленный крик Ребекки. «Рыцарь, как стрела, пролетел над Алексом, быстрый, сверкающий». Весь в сполохах молний, похожий на электрического угря. Гигант-медведь развернулся в его сторону, взревел, но блистающий рыцарь уклонился от замаха, а его меч заискрился, растворяясь в синих разрядах. «Уходите, сиралекс!» – заорал рыцарь. «Спасайте, леди Ребекку!» Меч и огненная лапа столкнулись. Шипением и треском во все стороны полилось пламя и молнии. Взревев, медвежуть встал на дыбы, Йнессен поднырнул под медвежью лапу и со всей силы врезался латным плечом в широкую грудь. Грохот камнепада! Словно подбитый грузовик, монстр рухнул навзничь. Рыцарь успел резануть медвежью шкуру клинком, брызнули алые струи, а следом полились огненные водопады. Медвежуть взревел. Яростный рык накрыл долину громовыми раскатами, а вокруг упавшего монстра вспыхнули гигантские огненные кольца. Под ливнем пламени енессен тоже вскрикнул, отшатнулся. Одна нога подломилась, он упал на правое колено. Стальной нагрудник шипел, будто только что вынутый из кузни. Щели забрала наполнились дымом. Алекс бросился к нему, схватил за плечо и с криком отдернул обожженные руки. «Сер Алекс, вы меня слышали?» Страшным, полным боли голосом сказал Янессен. «Умоляю, спасите, меляди! Монстр не сдался!» «Он зализывает раны, это от силы минут десять». Алекс взглянул на высокую огненную стену перед глазами. Затем оглянулся назад, на девушек и венгера вдалеке. «Я вас не брошу», — решительно сказал он и подобрал с земли свой меч. «Какой я после этого буду, рыцарь?» «Что я несу», — подумал Алекс. «Рыцарь — это я-то. Еще неделю назад не умел ни ездить на коне, ни держать меч в руках. Да я даже на турнире ни разу не был». Но эти мысли возникли и сразу же исчезли, а он только крепче стиснул рукоять меча. Енесен рывком поднял забрало, Алекса чуть инфаркт не хватил. Когда-то аристократичное лицо рыцаря превратилось в сплошной ожог. Сир Фредди Крюгер. «Обед, сир Алекс! Помогите мне сдержать мой обед!» – прохрипел рыцарь. «Вы, как никто другой, должны знать!» «Что? Я не понимаю. Да вы бредите!» С натугой Енессон поднялся и посмотрел прямо в глаза Алексу. «Сер Алекс, послушайте!» Голос рыцаря неожиданно стал звонче, сильнее. «Только послушайте!» «Однажды...» — он сглотнул. «Однажды я поступил недостойно!» Алекс ахнул. «Вы? Да быть такого не может!» «Я прелюбодействовал с супругой своего прошлого Сюзерена!» — изрек страшное откровение рыцарь. И в минуты нужды я не оказался рядом с тем, кому поклялся служить. Он погиб из-за меня. Теперь понимаете? Странно, но Алекс вдруг осознал, что действительно понимает. Под шелухой средневековой Санта-Барбары громоздилось нечто вечное, настоящее, никогда не устаревающее, понятное бумером, зумером и даже, прости господи, думером. И название этому нечто — верность. «Во что бы то ни стало вы хотите выполнить поручение Родрика», — сказал он печально. «Лорд велел вам защищать Ребекку». Янессон кивнул. «Я тайно шел за вами по пятам. Следил, чтобы никто не навредил Миледи». Рыцарь с натугой поднял меч. Электрическая синева побежала по прямому клинку. «Сир Алекс, вы поможете мне не подвести снова своего сюзерена?» Вместо ответа Алекс взял за поводья мышонка и вскочил в седло за стеной пламени между тем поднялась огромная тень страшный рык наполнил долину тайм аут почти истек вот вот битва разгорится с новой мощью не оборачиваясь алекс пустил коня в скач спасибо ударил ему в спину сильный голос енесена спасибо сер алекс грохот копыт бил в уши как барабанная дробь совести быстро все дло крикнул он рыббеки и венгеру за несколько метров мы уходим Мальчик принялся взбираться без вопросов. Леди же округлила глаза, указала куда-то Алексу за спину. «Но Сиринес...» «Это приказ, кровавые снежинки!» Оборвал Алекс и повторил. «Мы уходим». Ребекка вздрогнула, сглотнула в ужасе, но не посмела ослушаться. Они уходили галопом. Сзади шипели разряды, трещал огонь, но Алекс не оборачивался. Он дал обещание рыцаря. Только на повороте дороги случайный мимолетный взгляд упал туда, где сверкали молнии и крутились красные вихри. Медвежуть еще стоял, а Инессон с мечом в руках красиво наступал, клинок весь в искрах, синие зигзаги плещут во все стороны. Добирались до ржаного города в кромешной тьме, деревья заслоняли луну, и только когда выезжали на открытый простор, глаза отдыхали от окружающей непроглядной черноты. Но остановиться они не имели права. Сиру Инессону требовалось подмога, «Таких же сильных Ешек и дешек. «Леди Ребекка, какого ранга Сир Нессен?» – спросил Алекс. «Маг Еранга, Грандмастер», – ответила она. «Но он очень сильный, Грандмастер. Из пяти техник у него четыре уже до ранга. Ему осталось совсем немного, чтобы стать магистром». «Значит, шанс есть», – Алекс наполнился надеждой. «Уверен, он завалит того монстра-пуха». В Золотой Холм они успели до рассвета. Зевающего венгера отправили спать, Даже разрешили ноги не мыть в этот раз. А Алекс же с Рыбеккой бросились на этаж к лорду. Родрик принял их в своем кабинете, говорил Алекс, как капитан БГ. Весь рассказ «Хмурый лорд сидел в белой ночнушке длиной по колено и полосатом ночном колпаке». Едва Алекс закончил, Родрик незамедлительно вызвал Агнера и велел рыцарской кавалерии выступать на помощь бравому Сиру Юнессену. Затем лорд отпустил Агнера и Ребеку, а Алекса попросил остаться. Некоторое время помолчали. сер Алекс, разрешите поведать вам историю?» Странно начал Родрик. «Восемнадцать лет назад, во время охоты на оленя, я встретил в лесу прекрасную даму. Вам сказочно повезло, милорд», – кивнул Алекс. «Верно», – согласился Родрик. «Она была сильно ранена. Мои люди ее вылечили и выходили». «Выздоровев, она расцвела еще краше, а я не устоял и влюбился». «Любой бы влюбился», — словно в оправдание добавил он. Ее прекрасное лицо обрамляли пышные серебряные волосы, а изящный стан поразил бы даже короля. Перед внутренним взором Алекса возникла Ребекка, стройная, красивая, вся в мать. «Чужестранка родила мне девочку», — вздохнул лорд. «Знаете, сир Алекс...» Я с самого начала подозревал, что эта женщина гораздо могущественнее любого мужа в моих землях, включая меня самого. Более того, я подозревал, что она пришла из мира с более высоким рангом. Алекс навострил уши. Поэтому демона-паразита охотятся за леди Ребеккой. «Скорее всего», – кивнул Родрик. «Причина в ее матери», – он помедлил. «Что вы решили насчет заказа медица?» «Я принял его». «Хорошо», – кивнул лорд, его плечи сокрушенно опустились. «У меня не хватит сил защитить Ребекку. Если демоны-паразиты способны подчинять Деранг, то никакая крепость не будет надежной. Уведите мою дочь из Золотого Холма, сир Алекс, и попытайтесь затеряться в столице, чтобы паразиты не смогли найти к ней дорогу. Вы можете это сделать для меня? Я это сделаю ради вашей дочери, милорд», – сказал Алекс, И Родрик встревоженно вскинул косматые брови. «Леди Ребекка состоит в моей боевой группе, и мой рыцарский долг – позаботиться о безопасности своего соратника». «Хорошо», – облегченно улыбнулся лорд. «Я рад, что на вас можно положиться». Он поднялся и подошел к шкафу, шелестя подолом ночнушки. С тихим скрипом распахнул створку и показался меч в пурпурных ножнах. «Это реликвия рода Аныстар». Лорд протянул оружие Алексу рукоятью вперед. Меч самого сира Томаса Анастара. И я доверяю его вам, сир Алекс Кровавый Снег. Алекс едва не поперхнулся воздухом. По всему телу прошла волна жара. Поднявшись, он осторожно принял дар. Взялся за черную рукоять, пальцы обхватили ее с такой жадностью, словно Алекс вцепился за поручень в общественном автобусе. Клинок выдвинулся, блестящий, как зеркало, острый. Лезвие слегка волнистое, но не сильно, как раз, чтобы пробивать стальные латы на раз. «Если бы вы остались с Енессеном в том бою, я бы не смог вам доверить дочь», вдруг сказал Родрик. «Но вы вняли голосу не только сердце, но и рассудка. Молодежи нынче это не свойственно, а вы смогли». «Спасибо, милорд», – пробормотал Алекс. Ему стало немного легче, совсем немного. На душе по-прежнему тяжким грузом лежало знание, что где-то там за тебя умирает достойнейший рыцарь. Похоже, Алекс все же заразился чем-то от этих аристократов. Вручив меч, Родрик отпустил Алекса, и он пошел спать. Несмотря ни на что, необходимо было выспаться перед завтрашней поездкой в столицу.